Часть первая. Глава 7. Христофор Колумб. Раздел пятый. Продолжение. Некоторые из влиятельных колонистов стали упрекать Аванда за нежелание оказать помощь адмиралу, которому Испания обязана открытием и завоеванием эспаньолы. Тогда Аванда милостиво решил Мендесу и Фреско... Заняться снаряжением судна за счет Колумба, а сам поторопился отправить на Ямайку своего приближенного, некоего Диего Эскобара, одного из злейших врагов адмирала, с поручением разузнать все подробности о положении дел на Ямайке. Легко вообразить, какая радость охватила Колумба и его спутников, когда на горизонте неожиданно показался парус, но вскоре их постигло горькое разочарование. Эскобар не пожелал вступить в переговоры с адмиралом и даже не высадился на берег. Оставив потерпевшим крушение в дар от губернатора бочонок вина и ящик солонины, он тут же, же уехал обратно, не взяв ни одного человека на борт своего корабля. Колумба глубоко оскорбила эта жестокая насмешка, Но он старался сохранять спокойствие и уговаривал матросов не отчаиваться, уверяя, что скоро Аванда пришлет за ними другую каравеллу. В то же время Колумб попытался привлечь на свою сторону братьев Поррос и других мятежников, которые продолжали рыскать по острову, грабя и притесняя туземцев. Колумб предложил восставшим мир, но они ответили на это нападением на его лагерь. Испанцы, оставшиеся верными Колумбу, вынуждены были взяться за оружие. В битве с мятежниками они потеряли только одного человека и захватили в плен обоих братьев Порос. Испуганные мятежники явились к адмиралу с повинной. Колумб заключил с ними мир, приказав выделить на их долю часть припасов, но не пускать никого из них на корабли. Наконец, ровно через год после отъезда Мендеса и Фреско на Ямайку прибыли два корабля. Один из них был снаряжен Мендесом на средства Колумба, а второй был послан Аванда под давлением общественного мнения, которое постепенно склонилось на сторону Колумба благодаря рассказам Мендеса и Фреско о постигших его бедствиях. 24 июня 1504 года Колумб и его спутники – Друзья и враги покинули Ямайку, где они пережили столько нравственных и физических страданий и отправились на остров Эспаньолу. Задержанные ветрами, корабли только в середине августа прибыли в порт санта доминго Колумб, к своему великому удивлению, был встречен колонистами с большим почетом. Лицемерный Аванда радушно принял его у себя в доме. Но хорошие отношения продолжались недолго. Скоро Аванда начал придираться к Колумбу и обвинять его в жестоком обращении с восставшими против него людьми. А Колумб, в свою очередь, стал собирать материалы, чтобы доказать злоупотребление Аванда его губернаторской властью. В отместку за это губернатор мешал поверенному Колумба собирать для него доходы, которые он вправе был получать по договору с Фердинандом и Изабеллой. Наконец, когда терпение Колумба истощилось, он нанял два корабля и 12 сентября 1504 года отплыл в Испанию вместе со своим братом Бартоломе, сыном Эрнандо и преданными людьми из экипажа. Это было последнее плавание Христофора Колумба. Едва только каравеллы вышли из гавани, как разразился сильный шторм. Флагманский корабль потерял мачту, Колумбу вместе с экипажем пришлось перейти на другой корабль, которым управлял его брат, а поврежденное судно отослать обратно в Санта-Доминго. Таким образом Колумб пустился через океан на одном утлом суденышке, рискуя в случае аварии погибнуть в волнах. Судьба преследовала злочастного адмирала до самого конца плавания. В течение нескольких недель в океане бушевала буря, каравелла потеряла большую мачту и часть парусов. а Колумб, прикованный к постели жестоким ревматизмом, не мог даже покинуть свою каюту. Только 7 ноября показались берега Испании, и полуразвалившийся корабль адмирала моря-океана бросил якорь в андалузском порту сан лукар де Баррамеда. Четвертое путешествие Колумба привело к новым великим открытиям. Правда, ему не удалось найти западный проход из Атлантического океана – в Южное море и совершить кругосветное плавание, но на карту мира были нанесены очертания американского побережья от мыса Гондурас до Дарьенского залива и несколько архипелагов в Карибском море. Больного Колумба перевезли из порта Сан-Лукар в Севилью, где он надеялся восстановить свое здоровье, чтобы начать новые хлопоты перед королевским двором. Но жестокие испытания еще не кончились для Колумба. По приезде в Испанию он узнал, что Изабелла, которую он считал своей покровительницей, умерла. Он писал Фердинанду письма с настоятельными просьбами вернуть принадлежащий ему по договору титул вице-короля заморских владений и доходы, связанные с этим высоким званием, но письма оставались без ответа. Только в сентябре 1505 года Колумб собрался с силами поехать в Сеговию, где тогда находился Королевский двор. Фердинанд принял адмирал очень сухо и ничего ему не обещал. Такая неблагодарность и вероломство короля так глубоко потрясли Колумба, что он опять слег и больше уже не мог подняться. 20 мая 1506 года Христофор Колумб умер в городе Вальядолиде. Кончина великого мореплавателя осталась незамеченной его современниками. Адмирал умер, но, казалось, он не обрел покоя даже после смерти. Тело Колумба было погребено в Вальядолиде в 1513 году. Его останки были перевезены в Севилью в Картезианский монастырь. А в 1536 году, в исполнении воли покойного, родные Колумба перевезли гроб с его прахом на Испаньолу и похоронили в соборе Санта-Доминго. В конце XVIII века, когда остров Гаити-Испаньола перешел к Франции, испанское правительство распорядилось перенести останки Колумба на остров Кубу в собор города Гаваны. Примечание. В 1897 году Гроб Колумба был перевезен в Испанию и установлен в Севильском соборе. (конец примечания). Существует предание, что при перевозке останков Колумба в 1795 году из Санто-Доминго на Кубу настоятель собора, не желая тревожить прах великого адмирала, указал на гроб его брата Диего Колумба, погребенного там же, И этот гроб был перевезен на Кубу. В 1877 году в соборе Санта-Доминго рядом с пустым склепом Колумба был найден еще один склеп со свинцовым саркофагом, надпись на котором гласит, что заключенные в нем останки принадлежат великому мореплавателю Кристо-Валю Колонну, открывшему новый свет». Впрочем, не так уж и важно, где покоятся останки человека, открывшего новый свет. Имя Колумба. Его слава и величие его подвига признаны везде и всюду. Конец седьмой главы. Христофор Колумб. Глава 8. Завоевание Индии и страны пряностей. Раздел первый. Кавильян и Пайва. Васка да Гама. Подготовка экспедиции. Мы с доброй надежды. Бухта Самбраш, Мосел. Мазамбик. Мамбаса, Малинди, прибытие в Каликут, столкновение с Самарином, возвращение в Европу. Сынга, пиратские набеги, смерть Паула да Гамы, почести в Лиссабоне. Португальский король Жуан II, желая как можно скорее открыть путь к полуденной Индии, послал почти одновременно две экспедиции – морскую и сухопутную. Бартоломео Диашу, как мы уже знаем, в 1488 году, Удалось обогнуть мыс доброй надежды и доказать, что морской путь в Индию возможен. Вторая экспедиция, сухопутная, была секретной. Король поручил двум смельчакам проникнуть в Индию более легкой, короткой и безопасной дорогой через Суэцкий перешеек, Красное море и Индийский океан. Такое поручение можно было возложить на людей не только надежных, отважных, предприимчивых, ну и хорошо знакомых с трудностями путешествия по этим странам, знающих восточные языки или хотя бы один арабский. Нужно было найти людей изворотливых и скрытных, способных отклонить всякое подозрение от своих истинных замыслов, конечной целью которых было подробно разведать обстановку, чтобы вырвать впоследствии из рук мусульман, арабов и венецианцев монополию торговли с азиатскими странами. Некто Перу де Кавильян, служивший оруженосцем у короля Афонсу во время его войны с Кастилией, позднее дважды ездил в Берберию с дипломатическими поручениями Жуана II. Кавильян владел несколькими восточными языками, хорошо знал жизнь и культуру мусульман. Остановив на Кавильяне свой выбор, Жуан II дал ему в спутники дворянина, которого звали Афонсо Депаева. Снабженные подробными картами, оба путешественника 7 мая 1487 года выехали из Лиссабона. После многих приключений, выдавая себя за торговцев медом, португальцы добрались до Александрии, где едва не умерли от жестокой лихорадки. Прибыв затем в Каир, они завели дружбу с арабскими купцами из Фесса и Тлемсена и отправились с ними в тур на побережье Аравийского полуострова. Там они надеялись добыть важные сведения о торговле с Индией. Переход через пустыню с караваном был долгим и утомительным. Еще более трудным оказалось двухмесячное плавание по Красному морю и через пролив бабель эль мандеп ворота слез, до Адена. Из Адена оба португальца решили идти каждый своим путем, чтобы затем в условленное время снова встретиться в Каире. Кавильян направился в Индию, а Пайва в Эфиопию на польские легендарной страны христианского пресвитера, священника Иоанна, с которым Жан II хотел заключить Союз против мусульман. Легенды о существовании христианского государства в Африке передавали многие путешественники. Португальский король поручил своим посланцам Во что бы то ни стало добыть точные сведения об этой неизвестной стране. Спутники распрощались в Адане, с этого дня теряются дальнейшие следы, а де Судипаевы, без сомнения, павшего где-то жертвой своей смелой попытки. Что же касается Кавильяна, то ему удалось устроиться на арабское судно, идущее в Индию, и благополучно достичь Малабарского берега. Он высадился в порте Каннанур. и узнал там все, что его интересовало торговле пряностями, а потом поехал в Каликут, главный торговый центр полуденной Индии, на которую Португалия уже в течение целого столетия бросала алчные взоры. Из Каликута Кавильян отправился к северу на маленьком судне, находившем во все портовые города, пока не достиг важнейшего торгового порта на острове Гоа. От проницательных взоров португальского лазутчика Не укрылась ни одна подробность. Он выяснил, какие продукты вывозятся с Малабарского берега и какие товары поставляют сюда арабские, генуэзские, венецианские купцы, которых он встречал почти в каждом индийском городе. Кавельян успешно выполнил свою миссию, пользуясь дружественным приемом индийцев, не подозревавших, что этот любознательный чужеземец будет способствовать разорению и порабощению их страны. В Гуа португалец снова сел на торговое судно и поплыл на запад. Он побывал в Армузе, в восточно-африканском порту Сафала, известном своей торговлей золотом, которое добывалось туземцами во внутренних областях материка. Посетил Зейлу, оживленный торговый город на побережье Сомали. Наконец, проделав обратный путь через Красное море, вернулся в Каир, весьма довольны результатами своего продолжительного путешествия. В Каире Кавильян должен был дожидаться своего спутника. Условленный срок давно уже истек, а Пайва все не возвращался. Прошло несколько месяцев. Кавильян собрался уже было отправиться на родину, когда неожиданно к нему явились два незнакомца, оказавшиеся учеными-евреями, посланными Жуаном II с дальнейшими инструкциями, и новым запасом денег для Кавильяна и Пайвы. Король не разрешал им возвращаться в Португалию до тех пор, пока они не выполнят до конца порученного им дела. После этого Кавильяну ничего другого не оставалось, как написать для короля подробный отчет о своем путешествии и отправиться дальше, взяв на себя выполнение задачи, которая не удалась Пайве. Путь его лежал в Эфиопию, Абиссинию. где, по слухам, находилась страна священника Иоанна. Жители Эфиопии действительно исповедовали христианскую религию, но по своему образу жизни, обычаям и нравам не имели ничего общего с европейскими христианами. Абестинский Негус, император Александр, принял письма Жоанна с большим удовольствием и радостью, но не отпустил Кавильяна на родину. После смерти Александра в 1494 году новый Негус приблизил португальца ко двору и назначил правителем области. Потеряв надежду увидеть своих близких, Кавильян обзавелся новой семьей и окончательно обосновался в Эфиопии, где и умер глубоким стариком. Когда в 1520 году К Нигусу прибыло португальское посольство. Кавильян оказал своим соотечественникам ценные услуги не только в качестве проводника, переводчика и советника. Он подробнейшим образом рассказал члену посольства монаху Франсишку Алваришу обо всем, что ему довелось увидеть и узнать во время своих скитаний по Африке и Индии. Таким образом, в донесении португальскому королю Жуану II И в беседах с алваришем кабильяно сообщил важнейшие сведения о сухопутных дорогах и морских путях, о городах, торговле, природных богатствах и ценностях Индии, сведения, которые были затем учтены и использованы при подготовке экспедиции Васко да Гамы. Король Жоан II, занятый в последние годы жизни спорами с Испанией, И усмирением португальской феодальной знати умер, так и не успев воспользоваться морским путем в Индию, проложенным наполовину Бартоломео Дешем, и ценными сведениями, добытыми кавильяном. Правда, замечательные результаты первого плавания Колумба побудили португальского короля заняться подготовкой морского похода из Португалии к берегам Индии. Но построена была флотилия уже при короле Мануэле I, преемнике Жуана II. Все ожидали, что во главе экспедиции будет поставлен испытанный и прославленный мореход Бартоломео Диош, которому, казалось бы, самой судьбой было предназначено завершить начатое им дело. Но король распорядился иначе. Выбор его остановился на молодом придворном по имени Гама. Португальский летописец XVI века, Гашпар де Корре так описывает обстоятельства этого неожиданного назначения. Цитата. Пока все подготовлялось, король денно и нощно размышлял, кому можно будет доверить столь великое предприятие. Знатные люди королевства, видя приготовления, которые делались для посылки флота на эти открытия, Говорили ему о людях, подходящих по их мнению для этой роли. Но король отвечал, что он уже решил. Так прошло много дней. Однажды король сидел в зале, где он работал за столом, давая приказания. Случайно король поднял глаза, когда по залу проходил Васко да Гама. Он был его придворным, человеком благородного происхождения. Король задержал на нем свой взор. Сердце его дрогнуло. Он подозвал его, и когда тот преклонил колено, сказал... Я буду рад, если вы возьмете совершить поручение, где придется много потрудиться. Васка де Гамма, поцеловав руку короля, ответил, Я, государь, слуга ваш, и исполню любое поручение, хотя бы оно стоило мне жизни. Конец цитаты. Васка де Гамма принадлежал к старинному дворянскому роду. Один из его предков Алваро Анеж де Гамма отличился при короле Альфонсо III в освободительной войне с Маврами. Отец мореплавателя Иштеван Дагама был главным управителем и судьей городов Синиша и Сильвиша. Трое его сыновей, Пауло, Айриш и Васка, с детства были увлечены рассказами о путешествиях в далекие страны и мечтали о жизни полной приключений и опасности. Год рождения Васко Гама точно не установлен. Известно только, что он родился в маленьком приморском городе Синиш между 1460 и 1469 годами. 1460 год представляется наиболее вероятным. Предполагают, что Васко Гама еще подростком принимал участие в одной из войн Португалии с Кастилией и в юношеские годы совершил два или три плавания к берегам Гвинии. В 1492 году он блестяще выполнил ответственное поручение короля Жуана II. Когда французские корсары захватили груженный золотом португальский галеон, возвращавшийся из Сан-Жоржа-де-Мина, Васко де Гама объехал на быстроходной каравеле португальское побережье, захватив все французские суда, стоявшие на рейде. После этого французский король вернул с извинениями захваченный галеон с золотом, а Васко да Гама попал в милость королю и стал в Португалии популярной личностью. Значительно позже, уже после возвращения с первой экспедиции в Индию, он женился на девушке из родовитой и влиятельной семьи Катерини де Атальди, но никаких данных о семейной жизни Гамма не сохранилось, за исключением того, что у него было от этого брака несколько детей. Его второй сын Иштеван Дагама стал впоследствии губернатором Индии, четвертый сын Пауло Дагама губернатором Малаки, а пятый сын Криштован Дагама воевал в Эфиопии, где был убит. Случайно уцелел один старинный документ, благодаря которому можно с полной уверенностью сказать, что в субботу, 8 июля 1497 года, армада васко да гамы снялась с якоря в предместе Лиссабона Риштеллу. Экспедиция была тщательно подготовлена. Насколько это было возможно, старались продумать каждую мелочь и предусмотреть любую случайность, какая только могла встретиться в пути. В этом отношении Васко да Гамма был поставлен в куда более благоприятные условия, нежели Колумб. Эскадра состояла из четырех кораблей средней величины, примерно в 100-120 тонн водоизмещения. Построены они были под наблюдением Бартоломео Деша, который предложил заменить косые латинские паруса четырехугольными и для удобства маневрирования в мелких водах придать судам меньшую осадку. В расчете на трехгодичное плавание было обращено особое внимание на прочность и оснастку кораблей, снабженных тройной переменной парусов и канатов. Все бочки, предназначенные для запасов воды, вина, масла и уксуса, были промазаны глиной и скреплены железными обручами. Триумы были превращены в склады продовольствия и боевых припасов. Кладовые были заполнены дешевыми вещами для обмена с дикарями. Вооружение каждого корабля состояло из 12 пушек «Бомбард». Особенно тщательно был подобран экипаж из лучших матросов, искусных лоцманов и опытных капитанов. На флагманском корабле «Сан-Габриэл» развивался флаг капитана-командира эскадры. Вторым кораблем «Сан-Рафаэл» командовал его брат Пауло Дагама. Командиром третьего судна «Каравеллы» Берриу, названный так по имени одного моряка, у которого она была куплена, назначили испытанного офицера Николао Коэлью и, наконец, Гонсало Нуниш, один из приближенных да Гамма, вел грузовое судно. Среди экипажа находились некоторые из моряков, принимавших участие в экспедиции Бартоломео Диоше, в том числе лучший португальский боцман. Пэру Аленкер. Весь экипаж армады, включая и десятерых преступников, взятых для исполнения самых опасных поручений, состоял приблизительно из 160-170 человек. По сравнению с грандиозностью поставленной задачи, до чего же слабы и жалки были средства, которыми располагала эта горсточка людей. Накануне отплытия, Король Мануэл пригласил Васко да Гаму и офицеров Армады к себе на прием и обратился к ним с прощальной речью. «Я пришел к решению», — заявил король, — «что нет более подобающего предприятия для моего королевства, как я не раз вам говорил, чем поиски пути в Индию и в страны Востока. Я надеюсь, уповая на милость Божию, что в этих землях, хотя и столь отдаленных от римской церкви, не только может быть провозглашена и воспринята благодаря нашим усилиям вера в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божьего, и мы не только получим за это в награду славу и хвалу среди людей, но и сможем, кроме того, приобрести царство и новое государство с большими богатствами, вырвав их силой оружия из рук варваров. И я вижу, что Васко Гамма, который присутствует здесь, хорошо показал себя во всех делах вверенных, или поручаемых ему. Я избрал его для этого похода как преданного кавалейру, рыцаря, достойного столь почетной миссии. Наступило 8 июля. При первых лучах солнца Васка гама в сопровождении своих офицеров среди громадного стечения народа приблизился к кораблям. Вокруг него образовалась свита из монахов и священников. которые читали молитвы и отпускали грехи уходящим в далекое опасное плавание, откуда многим не суждено было вернуться. По ветру реяли флаги, солдаты трубили в трубы, вопли и причитания людей, провожавших своих близких, смешивались с восторженными криками зрителей. Поднятые паруса с алыми крестами, раздуваемые попутным ветром, рвались в открытое море, увлекая сказочно богатую Индию надежды Васкадагамы и его спутников. На первом этапе экспедиции до крепости сан жорже де на Гвинейском берегу, откуда португальцы вывозили золото и рабов, флотилия сопровождал корабль, которым командовал Бартоломео Диаш, назначенный правителем этой крепости. Плавание началось спокойно, при попутном ветре. Уже через неделю Корабли оказались ввиду Канарских островов. В ночь на 17 июля возле бухты Рио-де-Ора, Золотая река, спустился густой таман, и корабли разлучились друг с другом. Предвидя такую возможность, Гамма заблаговременно приказал держать курс на острова Зеленого мыса. Здесь, у острова Сантьяго, корабли снова собрались вместе, возобновив запасы мяса, воды и дров, 3 августа флотилия двинулась дальше, на юго-восток, а Бартоломио Диаш повернул к Африканскому берегу, к месту своего нового назначения. Вскоре корабли попали в полосу шторма. Непрекращавшийся встречный ветер преграждал путь в Индию, и тогда Васко де Гама принял смелое решение. Он повернул корабли на юго-запад, в сторону тогда еще не открытого бразильского побережья. Сделав большой крюк, командир эскадры сумел обойти полосу шквалов, и таким образом был найден наиболее удобный морской путь из Европы к мысу Доброй Надежды, которым до сих пор пользуются парусные суда. Если бы васко -да Гамма продвинулся еще немного на запад, Бразилия была бы открыта на три года раньше». Португальцы не видели землю 93 дня. Плавание в неизвестных водах казалось бесконечным. 27 октября были замечены киты и тюлени. Потом появились водоросли. Глубина океана стала уменьшаться. И утром 4 ноября тоскливым взором мореплавателей открылся берег Африки. Однако прошло еще три дня, прежде чем удалось найти удобную бухту. Там португальцы впервые увидели бушменов, которых приняли за низкорослых негров. Матросы захватили и доставили на корабле одного насмерть перепуганного туземца. Переводчики так и не поняли его бормотания. И Гамми, после того, как туземец был хорошо накормлен и немного успокоился, пришлось объясняться с ним жестами. Перед дикарем разложили образцы пряности – жемчуг, золото, серебро – Но он, впервые увидев эти драгоценные предметы, не проявил к ним никакого интереса. Позже выяснилось, что эти низкорослые негры, прикрывавшие наготу древесной корой, очень ловко владели своим примитивным оружием, деревянными дротиками с наконечниками, закаленными на огне. Когда один легкомысленный матрос, некий Фернан Вилозу, чем-то обидел дикарей, они погнались за ним и завязали настоящее сражение с его защитниками, среди которых оказался и сам Васко да Гама. Во время этой битвы он был ранен стрелой в ногу из-за неосторожности Вилозу. Португальцам пришлось поскорее сняться с якоря. Описанный случай послужил затем Луишу де Камуэнсу материалом для одного из лучших мест в его знаменитой поэме. Лузиада. Корабли пошли дальше на юг, к мысу Доброй Надежды. Новый шторм заставил Васкадагаму снова пуститься в открытое море. Матросы выбились из сил, окоченили от холода. На кораблях начался ропот. Потеряв надежду на спасение, люди обступили капитана-командира, требуя повернуть обратно. Это было решительное испытание, которое Васко де Гамма выдержал со свойственной ему настойчивостью. Цитата. «Васко де Гама был очень раздражительным человеком», — пишет Гашпар де Корреа. Временами он сердито заставлял их замолчать, хотя прекрасно видел, что у них было много оснований считать себя обреченными насмерть. Шкиперы и кормчие... Умоляли его переменить курс, но капитан-командир не пошел на это, хотя в трюм набралось много воды, и работа моряков стала вдвое тяжелей. Дни были короткими, а ночи длинными. Кроме того, шел такой холодный дождь, что люди не могли двигаться. Все молили Бога о спасении их душ, ибо они уже не надеялись сохранить жизнь. В это время Васко да показалось, что пришло время переменить курс, и он согласился на это с большим раздражением, поклявшись, что если они не обогнут мыса, он вновь и вновь будет выходить в море до тех пор, пока он или обогнет мыс, или с ним случится то, что будет угодно Богу. Конец цитаты. Расчет оказался правильным. 22 ноября флотилия благополучно обогнула мыс Доброй Надежды и через три дня остановилась в бухте, которую путешественники назвали Сан-Браш. теперь Моссел. Это была та самая гавань пастухов, где у Бартоломео Деша 10 лет тому назад произошло столкновение с студентами. Надо было держаться на стороже, но местные бушмены оказались доверчивыми и незлобивыми. Они с восторгом принимали подарки – погремушки и бубенчики, пригоняя взамен коров и овец. Желая закрепить дружбу с белыми людьми, бушми стали в круг и начали плясать под аккомпанемент флейт. Музыка и танцы дикарей произвели на португальцев большое впечатление. Цитата. Тогда они начали играть на четырех или пяти флейтах, пишет в своем дневнике один из спутников Васко-Дагамы, имя которого осталось неизвестным. Некоторые издавали высокие звуки, другие низкие, создавая таким образом гармонию, изумительную для негров, от которых нельзя было ожидать ничего подобного. И они продолжали танцевать на свой лад. А капитан-командир приказал трубачам играть, И мы танцевали на наших кораблях. Капитан-командир сам присоединился к нашим танцам и очень нас развеселил. Конец цитаты. Действительно, что могло быть необычнее этой взаимной серенады, которую задавали друг другу португальцы и бушмены. Но удивительнее всего было видеть гамму, важного, надменного гамму, выделывающим перед дикарями. замысловатые антроша. Однако дружеские отношения между португальцами и туземцами продолжались недолго. Когда бушмены стали проявлять строптивость, Баско де Гама приказал устрашить их несколькими артиллерийскими залпами. Во время стоянки в бухте Сан-Браш португальцам удалось все же добыть съестные припасы и внимательно осмотреть корабли, поврежденные бурей. Грузовое судно пришло в полную негодность. гамма приказал сжечь его, предварительно перегрузив все имущество на другие корабли. Перед отплытием португальцы воздвигли подран и установили на берегу большой крест, сделанный из запасной мачты. Но едва только флотилия отошла на некоторое расстояние, как бушмены уничтожили эти сооружения на глазах у португальцев. 16 декабря васко да -де Гама увидел последний падран, поставленный Бартоломео Диошем на берегу Рио-Инфанте, в том месте, где теперь находится Порт-Элизабет. Дальше уже начинались воды, в которые не заходил ни один португальский корабль. Здесь флотилии пришлось выдержать борьбу со встречным течением, сильно замедлявшим плавание. День Рождества, 25 декабря, отпраздновали в море в виду незнакомого берега, названного Натал, что по-португальски означает Рождество. Люди испытывали большие лишения. Пресной воды оставалось так мало, что пищу готовили только на морской воде. Несколько дней продолжались поиски удобной бухты. 11 января 1498 года корабли бросили якорь возле устья небольшой речки. Туземцы, высокие стройные негры племени Банту, оказали португальцам хороший прием. Здешние негры были вооружены большими луками и длинными копьями с железными наконечниками. Переводчик Афонсу, живший долгое время в Африке, сумел легко договориться с туземцами, и они охотно снабдили португальцев всеми необходимыми припасами. Благодарность за это, васко да Гама подарил местному вождю куртку и красные шаровары и присвоил его стране название Терра-Даба-Женти – страна добрых людей. Спустя несколько дней на следующей стоянке португальцы встретили двух негритянских вождей, которые пренебрегли их жалкими подарками. Один из этих негров был в Челме. с вышитой шелком каймой, другой – в тюрбане из зеленого атласа. Негры дали понять чужеземцам, что прибыли из далекой страны и не раз уже видели такие большие корабли. Отсюда Васка да Гамма сделал правильное заключение, что его флотилия приближается к Индии, к вожделенной полуденной Индии, Поэтому река, впадающая в океан в том месте, где произошла эта знаменательная встреча, была названа Рио-де-Бонш-Сигналеш, река добрых признаков. Но несмотря на эти добрые признаки, португальцев ждали еще на пути в Индию суровые испытания. Среди экипажа вспыхнула цинга, страшная болезнь, вызванное длительным употреблением однообразной и не всегда доброкачественной пищи. Обогнув южноафриканский берег, корабли вошли в Мазамбикский пролив между Африкой и Мадагаскаром, и 2 марта пристали к порту Мазамбик у северного конца пролива. Португальцы увидели утопавший в зелени город и порт со множеством больших и малых судов. Васко да Гама узнал через переводчика, владевшего арабским языком, что на этих берегах можно встретить много поселений и городов, основанных арабскими работорговцами и купцами, ведущими торговлю с Индией. Золото, серебро, ткани и пряности, жемчуг и рубины составляли главный предмет торга. Таким образом, португальская флотилия попала в области, находившиеся под мавританским влиянием. Арабы контролировали все торговые пути и доставляли восточные товары в Александрию, Каир, Аран и другие города, а оттуда генуэзские и венецианские суда переправляли эти товары в страны Европы. Арабы были хозяевами Индийского океана, и португальцы, прежде чем завоевать Индию, должны были сломить могущество арабов. Местный шейх, полагая, что он имеет дело с мусульманами, нанес визит португальцам, которые встретили его весьма учтиво, и подарили ему несколько нитей коралла и красный колпак. Важный холеный шейх из вежливости принял этот скромный подарок, но при повторном визите, когда португальцы стали его снова одаривать такими же пустяками, с презрением отвернулся от этих убогих даров. Вскоре шейх узнал, что чужеземцы христиане, злейшие враги магометан, и, пристыженный тем, что поддался на обман, решил устроить избиение неверных. Однако он действовал недостаточно осторожно. Матросы, отпущенные на берег, сразу же почувствовали ненависть местных жителей. Когда дело начало доходить до открытых столкновений, Васко да Гама отвел флотилию к небольшому острову Сан-Жоржии, и, прежде чем окончательно покинуть Мозамбик, приказал своим людям захватить во что бы то ни стало одного или двух лоцманов, так как нанятые с помощью шейха лоцманы арабы сбежали с полученным вперед жалованием. Португальцы захватили в окрестной деревушке двух лоцманов, но затем подверглись нападению, когда высадились на берег за водой. В ответ на этот враждебный выпад Васка Гама стал обстреливать город из бомбард, вынудив шейха запросить мира. Тем не менее через несколько дней начались новые стычки, и португальцам лишь с большим трудом удалось запастись питьевой водой. На прощание Паоло де Гамма захватил два туземных баркаса, разделив богатый груз между своими офицерами и матросами, а Васко де Гама приказал еще раз обстрелять из бомбард этот негостеприимный берег. Только 29 марта подул благоприятный ветер, и корабли снова пустились в путь. Но арабский лоцман притворился, будто не понимает, чего хотят от него чужеземцы. Тогда Васко де Гама, чтобы положить конец упрямству этого мавра, приказал как следует его высечь. Остров, мимо которого португальцы проплывали во время экзекуции, получил название Ильядо Асоутаду, остров высеченного. 7 апреля флотилия подошла к... Мамбасе, портовому городу, в котором, по уверению высеченного лоцмана, была колония христианских купцов. Корабли стали на якорь в открытом море, не рискуя войти в гавань, несмотря на восторженный прием, который был оказан здесь португальцам. Их настойчиво зазывали в город, но Гама, подозревая предательство, не решился нанести визит местному шейху. Ночью к флагманскому кораблю приблизилась Завра — мавританский баркас сотни вооруженных людей. Они попытались было перелезть через борт, но Гамма разрешил подняться только нескольким. Удалились арабы столь же неожиданно, как и прибыли. Шейх Мамбасы, по-видимому, уже извещенный о том, что произошло в Мозамбике, боялся открыто напасть на португальцев, прикидываясь другом, Он присылал щедрые подарки, в том числе апельсины, благодаря которым многие матросы избавились от цинги. Обещал нагрузить корабли пряностями. Как только они войдут в порт, уговаривал португальцев открыть у него в городе торговую факторию, а по ночам продолжал посылать к месту стоянки завры с воинами, упорно пытавшимися обрубить якорные канаты и потихоньку забраться, на португальские корабли. Чтобы узнать истинные намерения шейха, Васко да Гама приказал подвергнуть пытке двух захваченных арабов. С хладнокровной жестокостью капитан-командир допрашивал несчастных пленников, капая им на спину кипящую смесь смолы и масла. Арабы сознались, что шейх решил заманить корабли в гавань, и отомстить португальцам за то, что они натворили в Мозамбике. Недовольствуясь этими показаниями, Гама велел продолжать пытку, но пленники внезапно рванулись вперед и бросились за борт со связанными руками. В ожидании попутного ветра португальцам пришлось еще два дня стоять у Мамбасы. Лишь 13 апреля флотилия двинулась дальше, захватив в нескольких лигах от места стоянки небольшое арабское судно с богатым грузом золота и серебра. На другой день корабли стали на якорь у Малинди, одного из самых богатых арабских городов. С моря он казался особенно красивым. Сверкавшие в солнечных лучах позолоченные минареты и ослепительные белизны мечети – отчетливо выделялись на фоне синего неба. Здесь вас, Кадагами, посчастливилось. Шейх Малинди, соперник правителя Мамбасы, был заинтересован в том, чтобы приобрести новых союзников и покровителей. Слухи о силе и жестокости португальцев успели уже дойти до Малинди, и местный шейх сделал все возможное, чтобы расположить к себе чужеземцев, заявивших о своем прибытии выстрелами из бомбард. На шейха и на жителей города это произвело тем большее впечатление, что арабы не имели огнестрельного оружия. С другой стороны, Ивас Кадыгама на этот раз несколько изменил свою тактику и занял... выжидательную позицию. Чтобы рассеять подозрения командира эскадры, шейх предложил ему встретиться в лодках в открытом море. Так как шейх был глубоким стариком, он послал вместо себя своего сына в сопровождении небольшой свиты. Все требования Васко да Гамма были быстро удовлетворены. Он получил большой запас воды, топлива, продовольствия и свежих фруктов. Но самой ценной услугой, которую шейх оказал португальцам, была присылка на флагманские корабли необыкновенно искусного лоцмана, явшегося капитану-командиру со своими навигационными картами и приборами. Настоящее имя этого лоцмана было Ахмед ибн Маджид, но португальцы звали его Малема Кана, произнося на свой лад его арабский титул Муалим Канаган, в приблизительном переводе мастер и учитель кораблевождения. Ахмед ибн Маджид оставил несколько сохранившихся до наших дней руководств по кораблевождению в Индийском океане. 24 апреля португальская флотилия покинула гавань Малинди и, взяв в курс на северо-восток, направилась к берегам Индии. Переход через Индийский океан с попутным муссоном продолжался 23 дня. Португальцев преследовал такой нестерпимой зной, что питьевая вода быстро испортилась, и люди стали болеть. Участились смертные случаи. 19 мая корабли приблизились к берегу, и на следующий день флотилия васко да гамы бросила якорь у Каликута, богатейшего города Малабарского побережья. Измученные тропической жарой и болезнями, люди приободрились. Все были охвачены радостью. Наконец-то они прибыли в эту дивную вожделенную страну. Наконец-то, после стольких трудов, опасностей и лишений, они достигли Индии. Едва якорь коснулся дна, как от берега отделились четыре лодки и стали быстро приближаться к кораблям. Сидевшие в лодках люди знаками пригласили матросов посетить город. Но Гам, удвоивший осторожность после событий в Мозамбике и Мамбасе, приказал всем оставаться на местах и послал на берег в качестве разведчика Жуана Нуниша, знавшего арабский язык. Это был один из преступников, находившихся в составе экипажа. Ему было поручено обойти город под видом покупателя и постараться выяснить настроение жителей. Нуниша окружила толпа любопытных и стали его засыпать вопросами, на которые он не мог ответить. Тогда его отвели к арабским купцам. К величайшему удивлению, Нунише, эти купцы умели объясняться по-кастильски и по-генуэзски. Узнав, что он португальец, они спросили, «Черт возьми, каким чудом тебя сюда занесло?» Нунише ответил, что португальцы прибыли в Индию в поисках христианских поселений и пряностей. Арабы заинтересовались, почему же в Индию не послали свои корабли Также правительство Кастилии, Франции и Венеции нынешний растерялся и с заявил, что этому воспрепятствовал португальский король. Оказалось, что один из присутствовавших при разговоре арабов когда-то торговал с португальцами и кастильцами в Аране. Увидев португальцев в Индии, он решил, что теперь сила на их стороне, и значит можно будет на этом поживиться». «Ныне ну, ж взял эль так звали этого араба, на корабль и представил его Васкадагаме. Увидев капитана-командира, Эль-Масуд воскликнул, «Счастливое предприятие, счастливое предприятие! Множество рубинов, множество изумрудов! Благодарите Бога за то, что он привел вас в столь богатую страну!» Сначала в не доверял говорливому арабу, которого оставил у себя в качестве проводника и переводчика. Но позже, когда Монсайде, так звали португальца Эльмасуда, оказал им много ценных услуг, капитан командир убедился, что встреча с ним была для него большой удачей. Так как верховный правитель Каликота, Самудрин Раджа, или как говорили португальцы Самарин, находился в прибрежном городе Панани, в 28 милях от столицы, Роган направил к нему двух человек вместе с Мансайди с сообщением, что посол португальского короля прибыл в Каликут и хотел бы вручить Самарину королевское послание. Самарин тотчас же вызвал лоцмана, поручив им португальские корабли в более удобную бухту Пандарани, севернее Каликута, и ответил, что на другой день самолично прибудет в свой дворец. Как только корабли были отведены в Пандаране, в явился Нарочный Самарина с приглашением посетить дворец. Нарочного сопровождали 200 гвардейцев, которые во время его переговоров с Аскадагамой оставались на берегу. Аскадагам под предлогом позднего времени отложил визит во дворец на завтра. Утром 28 мая 1498 года он отправился к Самарину с тринадцатью португальцами в тяжелых доспехах, приказав Николао Коэлью, капитану Бергю, ждать его у берега с людьми на лодках в боевой готовности. На время своего отсутствия, а также в случае несчастья, которая помешала бы ему в условленный срок вернуться на корабль, Васко де Гама поручил командовать флотилией своему брату Пауло Даками, Ками, который должен был, даже не пытаясь выручить из беды капитана-командира, без промедления плыть обратно в Португалию и дать королю отчет о блестящих результатах экспедиции. На берегу португальцы встретила огромная толпа любопытных. На всем пути ко дворцу Самарина гостей сопровождала пышные свиты из военных придворных, чиновников, слух, а также музыкантов, ни на минуту не прекращавших своей оглушительной игры. Гаму несли в полонкине шесть регулярно сменявшихся африканцев. Когда процессия вступила в Каликут, Гама пожелала остановиться у первой встретившейся ему пагоды. По-видимому, он продолжал еще верить распространенной в Европе легенде о том, будто жители Индии являются христианами. Приняв пагоду за христианский храм, а статую одной из индийских богинь за изображение Богородицы, Гамма и его спутники упали перед ней на колени и стали молиться в языческом храме. Впрочем, если капитан-командир даже и догадывался о своей ошибке, то не подавал виды из дипломатических соображений. когда один из его спутников, Жуан де са шепнул ему, стоя на коленях, «Если это дьяволы, то я поклоняюсь истинному Богу», Васко де Гама улыбнулся. А улыбался он не так уж часто. Улицы города были запружены народом. Солдаты бамбуковыми палками расчищали путь процессии с большим трудом добравшиеся до дворца. Только вечером португальцев, одуревших одной из шума, изнемогавших под бременем своих доспехов, ввели в покой Самарина, который принял их в зале пышно убранным тканями и коврами и наполненным пряными ароматами благовоний. Сам властитель Каликута в одной только набедренной повязке возлежал на зеленом бархате жуя бетель. Руки его были украшены массивными золотыми браслетами и кольцами с огромными алмазами, Шея была обвита жемчужным ожерельем и золотой цепью, на ушах висели грузные серьги. Португальцам подали чаши для мытья рук и угостили плодами хлебного дерева и бананами. Затем Самарин попросил васко де Гама изложить цели своего путешествия и содержание письма португальского короля. васко де Гама, видя среди советников Самарина Мавров, сказал, что хотел бы с ним поговорить без свидетелей. Властитель охотно согласился и перешел с Гаммы и некоторыми из своих приближенных в соседнее помещение. Анонимный автор Рутейру «Дневника путешествия» сообщает, что Гамма, охарактеризовав португальского короля Мануэла как самого великодушного и самого могущественного монарха в мире, Заявил, что король Мануэл и его предки, начиная с инфанта Энрике Навигадор, Генриха-мореплавателя, в течение нескольких десятилетий чуть ли не ежемесячно посылали свои корабли на поиски морского пути в Индию, цитата, не потому, что они искали золото и серебра, ибо золото и серебра в Португалии такое изобилие, что нет никакой нужды искать их в чужих землях, А потому что короли португальские прослышали, будто бы на Востоке есть также христианское царство. Конец цитаты. Заключение Васко да Гама от имени короля Мануэла предложил Самарину дружбу и мир. На что Самарина ответил, что он счастлив считать португальского короля другом и братом и отправить из Португалии своих послов.